Запись 2. Кажется, я нашел термометр. Не такой, как ожидал, но об этом позже. С момента предыдущей записи прошла примерно неделя. Я особо не слежу за временем, не вижу смысла. Купаться в проруби, а потом ловить рыбу было плохой идеей. Я заболел. Провалялся в постели несколько дней. Пришлось идти к врачу. Он намешал мне подозрительную жидкость и показал мне на пальцах, что пить ее надо перед сном. Это его лекарство больше напоминало отраву, но что было делать? Сейчас я еще кашляю, но жара больше нет. Все-таки врач знает свое дело, да и эффект плацебо никто не отменял. В награду я принес врачу горсть сушеных грибов, которые выращиваю в подвале. Я знаю, вы сейчас подумали, что это из-за них я все время в приподнятом настроении, но нет, то обычные грибы, их еще мой дед приспособился растить а он всегда был не в духе. Так вот, я забыл вам описать врача. Хотя что его описывать? Заросшее бородой косматое нечто не старше меня. Хоть и выглядит древним, но не воняет, видно, моется где-то. А это в нашем мире редкость, я, кстати, горжусь своей чистоплотностью. Пусть я одет в рванье, но стираю вещи регулярно. И в комнате моей нет мусора, только старые вещи. Но в нашем мире все старое. Странно вспоминать, как бабушка рассказывала о своем детстве. Тогда были рынки, где продавались новые вещи. Человечество еще боролось, верило, что настанут лучшие времена. А сейчас уже никто ни во что не верит. День прошел, и ладно. Семьи встретишь редко, кругом сплошные одиночки. Бабка говорила, что мир распадался постепенно. Сначала разваливались семьи, потом государство, каждый стал сам за себя. И в итоге мы имеем то, что имеем — сплошные руины и безумцы-отшельники. Природа постепенно сжирает наш город. Многие здания приведены в негодность самими людьми. Внутри огромные завалы мусора. Проводка и трубы выдраны, полы давно ушли на растопку или были испорчены в поисках скрытых ценных вещей. Остался лишь вечный бетон. Летом крыши домов зарастают травой, вьющиеся растения часто проникают сквозь трещины и разбитые окна, хоть как-то украшаясь заплесневелые плесневелые убогие стены. Даже внутри главного читального зала моей библиотеки летом растут кусты и сорная трава. Но мне нравится, особенно осенью, когда пол покрывается сухими хрустящими листьями. Я люблю ходить мимо стеллажей с книгами и смахивать листья с полок. Они летят к моим ногам, словно извиняясь за то, что проникли в библиотеку без спроса. Я даже слышу их шепот. «Прости, прости». Наверное, я с безуминкой. Но каким еще может быть человек, который большую часть времени беседует с мертвыми и нерожденными? Испугались? Но все гораздо банальнее. Я имел в виду разговоры с писателями прошлого через их книги и свои мысленные диалоги с незримыми разумными существами из будущего. Все чаще я представляю дельфинов в рыбокостюмах и собак в умилительных шляпах. Наверное, если бы писатели знали, что в будущем какой-то человек будет находить утешение в их книгах, они бы порадовались. Но что я? Мысли сегодня прямо скачут как мяч. Я же не рассказал главное, про термометр». Придя к врачу со своей болезнью в легких и грибами в руках, я заметил, что он крайне воодушевлен. Гадать не пришлось. На облезлом диване в захламленной комнате, врач проживает в сарае рядом с библиотекой, лежала женщина, без сознания. Судя по тому, как врач скакал возле нее с горящими глазами, страдает она весьма занятной хворью. Только бы не заразной. «Скакал». Я не смог выяснить, откуда он ее притащил, но эту женщину я видел впервые. Я сразу забеспокоился, чтобы этот псих не сделал ей что-нибудь дурное, поскольку я не имею ни малейшего представления о его моральных границах. Оценить степень нормальности незнакомки по своей личной шкале я сразу не смог, но пришел на следующий день так, как волновался за нее. Не хотелось бы через некоторое время увидеть ее органы в музее анатомических ужасов врача. Почему-то мне чаще представлялась плавающая в банке голова. Брр. По дороге, кстати, мне пришлось немного подраться. Во дворе библиотеки стоит мой личный туалет. Ничего особенного, деревянная кривая постройка, яма в земле до да удобное сиденье Но все же. Я сам соорудил его и снабдил огромным замком. На дверь приколотил табличку. Ничего интересного, просто туалет, еды нет. Но соседи-бестолочи периодически пытаются в него залезть. Вот и в этот раз один упрямый мужик постарался сломать замок. Пришлось сломать ему нос. А как вы отстаиваете свое право на приватный сортир? В этот раз незнакомка была в сознании. Молодая, почти девчонка. Зеленые глаза, всклокоченные рыжие волосы, тощая, как смерть, и связанная. Как я и думал, врач-псих. Я протянул ему листы, собственноручно вырванные накануне из анатомического древнего трактата и разрезанные на несколько частей. Я надеялся, что это его отвлечет. Врач тут же уселся на пол, пытаясь сложить картинки воедино. Он не на шутку увлекся моей самодеятельной головоломкой. «Он обижал тебя?» Обратился я к девушке. «Честно говоря, у меня вышло что-то похожее на... Он... набежал... тебя...» «Вы же помните? Я заикаюсь...» Но не хочу вас утомлять подобными записями. Просто представьте, что слова даются мне с трудом. Однажды в детстве я прочитал сказку о немой девушке, которая заговорила после того, как у нее изо рта вытащили змею. Я долго потом безуспешно осматривал свой рот в поисках гадов или каких-нибудь червей. Но ни этот, ни другие способы не помогли мне побороть заикание. Незнакомка склонила голову на бок и грубо спросила. «Чего?» Пришлось повторить настолько внятно, насколько я мог. Зря я давно не практиковался в беседах. «Он меня связал и не отпускает», — прошептала девица, косясь на врача. «Делает все время странные замеры, стучит молотком, слушает, один раз кормил и поил, помыл, но...» Девушка замялась. Не обижал, не трогал. «Чем ты больна?» — спросил я все еще опасаясь какой-нибудь чумы. «Ничем. Я просто шла издалека. Долго не ела, видно, упала в обморок. А очнулась уже здесь». Она обвела глазами жутковатое жилище врача. «Я в это время пристально изучал пленницу. Даже пальцы мысленно пересчитал. Внешних дефектов нет. Но кто знает, что там внутри. Может, у нее три почки или чего-то наоборот не хватает». «На психичку не похоже, но врач ее связал. Почему?» «Мне здесь страшно. Я хочу уйти», — прошептала она, косясь на мои пальцы в банке. «А это был не самый жуткий экспонат, если что». «Хорошо, беги», — ответил я и принялся развязывать веревки на ее теле. Врач тем временем заканчивал складывать листки. Заметив мои действия, он встал с пола и замотал головой. «Нет». Я заградил с собой девушку и выставил перед собой палку, которую я всегда носил с собой. Как назло, меня тут же начал душить кашель. Врач нахмурился, потом схватил свою трубку и жестом велел задрать рубашку. Девушка тем временем попятилась к выходу, но врач уже был занят мной и не обращал на нее никакого внимания. Он долго вслушивался и цокал языком а потом сунул мне в руки какие-то штуки в пакете, больше похожие на пережеванные высушенные листья, и показал три пальца. Три раза в день. Я кивнул и протянул следующие разрезанные листки из анатомического трактата. Хорошо, что не отдал все сразу. Врач просиял и снова уселся на пол, а я выбежал из сарая. Девушки нигде не было видно, Без пальцев на ногах я бегаю довольно странно, хромаю, но скорость все равно достойная. Увидев на снегу цепочку следов, я без труда вычислил направление. Слава богу, она не ушла далеко. Кутаясь в одеяло врача и беспрестанно оглядываясь, девушка бежала, куда глаза глядят. «Пойдем со мной!» — выпалил я, как только с ней поравнялся. «Я живу в библиотеке!» Она резко остановилась, задумалась. «Я нормальный!» Зачем-то сказал я, понимая, что из моих уст это слово звучит странно. Незнакомка улыбнулась. До этого момента мне всегда казалось, что улыбка дана человеку, чтобы к себе располагать, но видно у нее два плюса, как у магнита. Я отшатнулся. «Ладно, идем к тебе», — сказала она, заматываясь в одеяло плотнее. «Здесь ужасно холодно». Я уже совсем заледенела. После пары секунд отчаянной внутренней борьбы я молча взял ее за руку и потянул за собой. «Руки, жуть, ледяные!» — проговорила она, стуча зубами. «Я не чувствую холод», — пробормотал я. «Буду рад, если скажешь мне, когда они согреются. Будешь моим термометром». Девушка напряглась, но промолчала. «Я не обижу тебя». «Уйдешь, когда захочешь», — ответил я. Она лишь кивнула, а потом внезапно потеряла сознание. Оставшуюся дорогу мне пришлось волочить ее на себе. Молитесь, чтобы у нее не было неведомой чумы, мои дорогие читатели. Ведь она уже несколько часов не приходит в сознание. Мне как-то страшновато. В крайнем случае подкину ее обратно врачу. Зачем мне сломанный термометр? Если что, это шутка. Тень.